Конвоирует в уездный город бродягу, не помнящего родства. Первый идет в развалку, глядит по сторонам, Жует то соломинку, то свой рукав, Хлопает себя по бедрам и мурлычет, Вообще имеет вид беспечный и легкомысленный. Другой же, несмотря на свое тощее лицо и узкие плечи, Выглядит солидным, серьезным и основательным, складом и выражением всей своей фигуры походит на старообрядческих попов или тех воинов каких пишут на старинных образах ему за мудрость бог лба прибавил то есть он плешив что еще больше увеличивает помянутое сходство первого зовут андрей птаха второго Никандр Сапожников. Человек, которого они конвоируют, совсем не соответствует тому представлению, какое имеется у каждого о бродягах. Это маленький тщедушный человек, слабосильный и болезненный, с мелкими, бесцветными и крайне неопределенными чертами лица. Брови у него жиденькие, Взгляд покорный кроткий, усы еле пробиваются, хотя бродяга уже перевалил за тридцать. Он шагает несмело, согнувшись и засунув руки в рукава. Воротник его немужицкого, драпового, с потертой ворсой пальтишка приподнят до самых краев фуражки. Так что только один красный носик осмеливается глядеть на свет Божий. Говорит он, заискивающим тенарком то и дело покашливает. Трудно, очень трудно признать в нем бродягу, прячущего свое родное имя. Скорее это обнищавший, забытый Богом попович неудачник, прогнанный за пьянство писец, Купеческий сын или племянник, попробовавший свои жидкие силишки на актерском поприще и теперь идущий домой, чтобы разыграть последний акт из притчи о блудном сыне. Быть может, судя по тому тупому терпению, с каким он борется с осеннею невылазной грязью, это фанатик. Монастырский служка, шатающийся по русским монастырям, упорно ищущий жития мирно и безгрешно, и не находящий. Путники давно уже идут, но никак не могут сойти с небольшого клочка земли. Впереди них сожен пять грязной черно-бурой дороги, позади столько же а дальше куда ни взглянешь непроглядная стена белого тумана они идут идут но земля все та же стена не ближе и клочок остается клочком мелькнет белый угловатый блыжник буерак или охапка сна оброненная проезжим блеснет ненадолго большая мутная лужа А то вдруг неожиданно впереди покажется тень с неопределенными очертаниями. Чем ближе к ней, тем она меньше и темнее, еще ближе, и перед путниками вырастает погнувшийся верстовой столб с потертой цифрой, или же жалкая березка, мокрая, голая, как придорожный нищий.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 Это не те слезы тихой радости, какими плачет земля, встречая и провожая летнее солнце, и какими поет она на заре перепелов, дергачей и стройных, длинноносых кроншнепов. Ноги путников вязнут в тяжелой, липкой грязи, каждый шаг стоит напряжение». Андрей Птаха несколько возбужден. Он оглядывает бродягу и силится понять, как это живой трезвый человек может не помнить своего имени. — Да ты православный? — спрашивает он. — Православный, — кротко отвечает бродяга. — Хм, стало быть, тебя крестили? — А то как же, я не турок. «И в церковь я хожу, и говею, и скоромного не кушаю, когда не велено. Лиригию я исполняю в точности». «Ну, так как же тебя звать?» «Озови, как хочешь, парень». Птаха пожимает плечами и в крайнем недоумении хлопает себя по бедрам. Другой же соцкий, Никандр Сапожников, солидно молчит.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 Всем, даже туману, свою степенность и рассудительность. — Бог тебя знает, как об тебе понимать надо, — продолжает приставать птаха. — Мужик, не мужик, барин, не барин, а так, словно середка какая. — На меднись в пруде я решета мыл и поймал такую вот с палец гадючку, С и хвостом. С первоначалу думал, что оно — рыба. Потом гляжу, чтоб ты сдохла, лапки есть. Не то она рыбина, не то гадюка, Не то чёрт его разберёт, что оно такое. Так вот и ты. Какого ты звания? — Я мужик крестьянского рода, — вздыхает бродяга. Моя маменька из крепостных дворовых были. С виду я не похож на мужика, это точно. Потому мне такая судьба вышла, добрый человек. Моя маменька при господах в нянюшках жили и всякое удовольствие получали. Ну, а я плоти, кровь ихняя при них состоял в господском доме. Не жили они меня, баловали... И на ту точку били, чтоб меня из простого звания в хорошие люди вылезть. Я на кровати спал. Каждый день настоящий обед кушал. Брюки и полусапожки носил на манер какого дворянчика. Что маменька сами кушали, тем и меня кормили. Им господа на платье подарят, а не меня одевают. Хорошо жилось». Сколько я конфетов и пряников на своем ребячьем веку перекушал, так это, ежели теперь продать, можно хорошую лошадь купить. Грамоте меня маменька обучили, страх божий с измальства внушили, и так меня приспособили, что я теперь не могу никакого мужицкого, ни деликатного слова сказать». И водки, парень, не пью, я одеваюсь чисто, и могу в хорошем обществе себя содержать в приличном виде. Коли еще живы, то дай бог им здоровья. А ежели померли, то упокой, господи, их душечку в царстве твоем, иди же, праведные, успокаяются». Бродяга обнажает голову с торчащей на ней редкой щетинкой, поднимает кверху глаза и осеняет себя дважды крестным знаменьем. — Пошли ей, Господи, место злачно, место покойно! — говорит он протяжным, скорее старушечьим, чем мужским голосом. — Научи ее, Господи, рабу твою, Ксению, оправданием твоим. Ежели б не маменька любезная, Быть бы мне в простых мужиках Без всякого понятия. Теперь, парень, о чем меня не спроси, Я все понимаю. И светское писание, и божественное, И всякие молитвы, и катехизец, И живу по писанию. Людей не забежаю, Плоть содержу в чистоте и целомудрии,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 «За иную книжечку пятачок дашь, а плачешь и стянаешь до чрезвычайности!» «Отец твой помер?» — спрашивает птаха. «Не знаю, парень, не знаю я своего родителя, нечего греха таить. Я так об себе рассуждаю, что у маменьки я был незаконно дитя Моя маменька весь свой век при господах жили» и не желали за простого мужика выйдеть. «И на барина налетела усмехается Птаха. «Не соблюли себя, это точно. Были они благочестивые, богобоязненные, но девство не сохранили. ну конечно, грех, великий грех, что и говорить, но зато, может, во мне дворянская кровь есть». Может, только по званию я, мужик, а в естестве благородный господин. Говорит все это благородный господин тихим слащавым тенарком морща свой узенький лобик и издавая красным озябшим носиком скрипящие звуки. Птаха слушает, удивленно косится на него и не перестает пожимать плечами. Пройдя верст шесть, соцкие и бродяга садятся на бугорки отдохнуть. «Собака и та свою кличку помнит», — бормочет птаха. «Меня звать Андрюшка, его, Никандра, у каждого человека свое святое имя есть, и никак это имя забыть нельзя, никак!» «Кому какая надобность мое имя знать?» — вздыхает бродяга, подпирая кулачком щеку. — Хе! Какая мне от этого польза! Ежели б мне дозволили идти, куда я хочу, а то ведь хуже теперешнего будет. Я, братцы православные, знаю закон. Теперь я бродяга, не помнящий родства. И самые большие, ежели меня в Восточную Сибирь присудят, и тридцать, не то сорок плетей дадут. А ежели я им свое настоящее имя и звание скажу, то опять они меня в каторжную работу пошлют, я знаю. — А не ты был в каторжной работе? — Был, друг милый. Четыре года с бритой головой ходил и кандалы носил. — За какое дело? — За душегубство добрый человек. Когда я еще мальчишкой был, это к годов восемнадцати, Маменька моя по нечаянности, Барину заместо соды и кислоты Мышьяку в стакан всыпали. Коробок разных в кладовой много было, Перепутать нетрудно. Бродяга вздыхает, покачивает головой и говорит —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 Всегда так было. Маменька приготовляли соду, а я подавал. Только, братцы, все это я вам по-христиански говорю, как перед Богом. Вы никому не рассказывайте. Ну, нас и спрашивать никто не станет, — говорит Птаха. — Так ты, значит, бежал с каторги, что ли? — Бежал, друг милый. Нас человек четырнадцать бежало.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 — Пусть ссылают, — говорит он. — Я не боюсь. — нечто это лучше. Совсем другая статья. В каторге ты все равно как рак в лукошке. Кеснота, давка, толчия, духу перевести негде. Сущий ад. Такой ад, что и не приведи царица небесная. Разбойник ты и разбойничь, я тебе честь. Хуже собаки всякой. Ни покушать, ни поспать, ни Богу помолиться. А на поселении не то. На поселении наперво я к обществу припишусь на манер прочих. По закону начальство обязано мне пай дать. Да, земля там рассказывают нипочем. Все равно, как снег. Бери, сколько желаешь. Дадут мне, парень, землю и под пашню. И под огород, и под жилье. Стану я, как люди, пахать, сеять, Скот заведу и всякое хозяйство, Пчелок, овечек, собак, Кота сибирского, Чтоб мыши и крысы добра моего не ели. Поставлю сруб, братцы, Образов накуплю. Бог даст, оженюсь, Деточки у меня будут». Бродяга бормочет и глядит не на слушателей, а куда-то в сторону. Как ненаивны его мечтания, но они высказываются таким искренним задушевным тоном, что трудно не верить им. Маленький ротик бродяги перекосило улыбкой, а все лицо и глаза, и носик застыли и отупились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 Только там приволья больше, и люди богаче живут. Все там лучше. Тамошние реки, к примеру, взять. Куда лучше тутошних. Рыбы, дичина этой самой, видимо-невидимо. А мне, братцы, на первейшее удовольствие рыбку ловить. Хлебом меня не корми, а только дай с удочкой посидеть, ей-богу. Ловлю я и на удочку, и на жерлицу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 Умственность есть. Одну на живца ловишь, Другую — на выползка, Третью — на лягушку или кузнечика, Ведь все это понимать надо. К примеру, сказать налим. Налим — рыба неделикатная. Она и ерша хвалит, Щука-пискаря любит, Шелешпер — бабочку. Головля, если на бырком месте ловить — то нет лучшей удовольствия. Пустишь леску сожений в десять без грузила, с бабочкой или с жуком, чтоб приманка поверху плавала. Стоишь в воде без штанов и пускаешь по течению, а голавль — дёрг! Только тут так норовить надо, чтоб он проклятый приманку не сорвал. Как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 Деревья такие, что взглянешь на маковку, и голова кружится. Ежели по тутошним ценам, то за каждую сосну можно рублей десять дать. Под беспорядочным напором грез, художественных образ прошлого и сладкого предчувствия счастья, жалкий человек умолкает, и только шевелит губами, как бы шепчась с самим собой. Тупая, блаженная улыбка не сходит с его лица. Соцкие молчат. Они задумались и поникли головами. В осеннюю тишину, когда холодный суровый туман с земли ложится на душу, когда он тюремной стеною стоит перед глазами, и свидетельствует человеку об ограниченности его воли. Сладко бывает думать о широких, быстрых реках с привольными крутыми берегами, о непроходимых лесах, безграничных степях. Медленно и покойно рисует воображение, как ранним утром, когда с неба еще не сошел румянец зари, По безлюдному, крутому берегу маленьким пятном пробирается человек. Вековые мачтовые сосны, громоздящиеся террасами по обе стороны потока, сурово глядят на вольного человека и у крюма ворчат. Корни, громадные камни и колючий кустарник заграждают ему путь, но он...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 или же представления о вольной жизни достались им в наследство вместе с плотью и кровью от далеких вольных предков, Бог знает. Первый прерывает молчание Никандр Сапожников, который доселе не проронил еще ни одного слова. Позавидовал ли он призрачному счастью бродяги, или, может быть, в душе почувствовал — что мечты о счастье не вяжутся с серым туманом и черно-бурой грязью. Но только он сурово глядит на бродягу и говорит. Так-то оно так, все оно хорошо. Только, брат, не доберешься ты до привольных местов. Где тебе? Верст триста пройдешь и Богу душу отдашь. Видишь ты какой?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 В голове же бродяги теснятся картины ясные, отчетливые и более страшные, чем пространство. Перед ним живо вырастают судебные волокиты, пересыльные и каторжные тюрьмы, арестантские барки, томительные остановки на пути, студеные зимы, болезни, смерти товарищей. Бродяга виновато моргает глазами, вытирает рукавом лоб, на котором выступают мелкие капли, и отдувается, как будто только что выскочил из жарко натопленной бани. Потом вытирает лоб другим рукавом и боязливо оглядывается. — И впрям тебе не дойти, — соглашается птаха. — Какой ты ходок? Погляди на себя, кожа до кости... «Умрешь, брат?» «Известно, помрет. Где ему?» — говорит Некандр. «Его и сейчас в госпиталь положат, верно?» не Непомнящий родства с ужасом глядит на строгие, беспристрастные лица своих зловещих спутников и, не снимая фуражки, выпучив глаза, быстро крестится. Он весь дрожи трясет головой, и всего его начинает корчить, как гусеницу, на которую наступили. Но пора идти, — говорит Никандр, поднимаясь. Отдохнули. Через минуту путники уже шагают по грязной дороге. Бродяга еще больше согнулся и глубже засунул руки в рукава. Птаха. Молчит.